Глава 101. После рассказа «Дамы праведность» о женском постоянстве Кристина спрашивает, почему все многочисленные достойные женщины не возражали книгам и мужчинам о них злословищем. Ответ «Дамы праведность». «Дама праведность» рассказала мне все это и много других историй. Некоторые я для краткости опустила как, например, историю о Лене, гречанке, которая не хотела оговаривать двух мужчин, ее знакомых, и даже под пытками, в присутствии судьи, отрезала себе язык, чтобы судья не надеялся вырвать у нее это обвинение. Рассказала она и о многих других женщинах, достаточно отважных и стойких, чтобы предпочесть смерть от яда, предательству правды и истины. После этого я сказала ей, «Моя госпожа, Вы хорошо показали мне великое постоянство и смелость женщин и все другие их добродетели. Они настолько велики, что с ними не сравнится ни один мужчина. Но меня удивляет, почему столько выдающихся женщин, мудрых и образованных, обладающих прекрасным стилем, способных писать прекрасные книги, так долго страдали и не возражали ничего против ужасных, клеветнических слов разных мужчин. Она ответила, «Дорожайшая подруга» этот вопрос легко разрешить. Судя по тому, что я тебе рассказала, очевидно, что все эти добродетельные женщины занимались разными делами, отличными друг от друга, а не одним и тем же. Дело возведения Града поручено тебе, а не им, поскольку их дела в великой степени прославили их среди людей, обладающих здравым умом и хорошим рассудком. И не было нужды в том, чтобы они еще и писали книги о самих себе. Что касается того, что их обвинители и злословы долго не получали отпор, могу сказать тебе, что всему свое время. Ведь и Господь долго терпел существование ересей, восстающих по всему миру против его святого закона, прежде чем с таким трудом искоренить их. Некоторые и до сих пор остались бы непобежденными, если бы их не оспорили. Так происходит и с многими другими вещами, которые долго мешают людям, прежде чем те их оспорят и отринут. Тогда я, Кристина, еще сказала ей, «Моя госпожа, вы хорошо говорите, но я уверена, что злые языки будут шептаться об этой книге и говорить, что даже если некоторые женщины добродетельны, это не относится ни к ним всем, ни даже к большинству». Она ответила мне, Считать, что большинство женщин недобродетельны — неправда. Это доказывается моим рассказом о каждодневном опыте их благочестия и других милосердных поступков. Но они совсем не совершают ужасающие злодеяния, которые происходят постоянно. Что же удивительного, если не каждая женщина добра? Во всем большом городе Ниневия Не нашлось ни одного праведника, когда пророк Иона пришел туда по воле Господа нашего, чтобы разрушить его, если он не обратится в веру. Тем более не было праведных людей в Содоме. Это было ясно видно, когда небесный огонь сжег его после ухода Лота. Заметь, что даже в окружении Иисуса Христа, где было всего 12 мужчин, один оказался предателем. А мужчины еще осмеливаются говорить, что все женщины должны быть идеальными, а тех, кто такими не являются, следует забивать камнями. Я прошу их обратить взгляд на самих себя. И тот единственный, кто окажется безгрешен, пусть первым бросит в меня камень. Ведь каким должно быть их поведение? Я уверена, что если они сами будут вести себя идеально, женщины будут подражать им.